первым на помост поднялся старый залив Сатамакс. Он тепло приветствовал ее, и она отвечала ему со всей учтивостью, стараясь соблюдать принятый у Муллефа этикет. После обмена приветствиями слово взяла Мэри. С запинками, используя множество описательных выражений, она сказала. «Мои добрые друзья!» «Я побывала на вершине одного из ваших деревьев и внимательно рассмотрела растущие листья, молодые цветки и семенные коробки. Мне удалось увидеть наверху движение шрафа. Он движется против ветра. Ветер дует с моря вглубь материка. Однако шраф медленно перемещается ему навстречу. Можете ли вы заметить это с земли?» «Я не могла». «Нет», — ответил Сатамакс, — «мы впервые слышим об этом». «Так вот», — снова заговорила она, — «все деревья словно окутаны шрафом, и часть его притягивается к цветкам. Я видела, как это происходит. Раскрытые цветки обращены к небу, и если бы шраф опускался вертикально вниз, он попадал бы прямо на лепестки и оплодотворял их». как звездная пыльца. Но шраф не падает вниз, он движется к морю. Если цветок случайно раскрывается в противоположную сторону, шраф может попасть в него. Вот почему некоторые семенные коробки образуются до сих пор. Но большинство цветков смотрят вверх, и шраф просто плывет мимо них, не попадая внутрь. Должно быть, цветки привыкли расти именно так, поскольку в прежние времена весь шраф опускался прямиком вниз. Что-то случилось, но не с деревьями, а со шрафом. И это его движение можно увидеть только наверху, поэтому вы о нем и не догадывались. Получается, что если вы хотите спасти деревья, а с ними и жизнь м у л е ф а Надо понять, отчего шраф так себя ведет. Пока я не знаю, в чем тут секрет, но я подумаю. Она видела, как многие мулефа вытягивают шеи, стараясь разглядеть движение пыли в вышине. Но заметить его с земли было нельзя. Она сама смотрела в свой телескоп, но увидела лишь яркую синеву н е б о Они говорили долго, пытаясь отыскать хоть какое-нибудь упоминание о потоках Шрафа в своих преданиях и легендах, но там не было ничего подобного. Испокон века они знали о Шрафе только одно — что он спускается со звезд. И в этом смысле ничто не изменилось. Наконец они спросили, есть ли у нее другие идеи по этому поводу. И она ответила — Мне нужно понаблюдать еще немного. Нужно выяснить, всегда ли этот поток движется в одном направлении или меняется в течение суток, как обычный бриз. Поэтому я должна провести больше времени на верхушках деревьев, спать там наверху и наблюдать ночью. Надеюсь, вы поможете мне построить что-нибудь вроде платформы, чтобы я не упала оттуда во сне. Но наблюдение необходимо продолжить. Практичные Мулефа, обеспокоенные ее рассказом, готовы были немедленно построить для нее все, что она захочет. Они умели работать с блоками и талями, и вскоре один из них придумал, как поднять Мэри наверх простым способом, не заставляя ее с риском для жизни взбираться по лестнице. Довольные, что для них нашлось дело, они сразу же принялись искать материалы, плести и вязать под ее руководством веревки и канаты и также собирать все необходимое для сооружения экспериментальной платформы. После беседы со стариками-супругами у Оливковой рощи отец Гомес потерял след. Несколько дней ушло на поиски и расспросы по всей округе, но та женщина как сквозь землю провалилась. а Несмотря на столь обескураживающие результаты, он и не думал сдаваться. Распятие у него на шее и винтовка за спиной были двойным символом его решимости довести дело до конца. Но это заняло бы у него гораздо больше времени, если бы не перемена погоды. В этом мире, где он находился, стояла жара и засуха, и его постоянно мучила жажда. Поэтому, увидев на скалистой вершине о с ы п и мокрое пятно, он забрался туда в надежде отыскать родник. Его там не оказалось. Но в мире, где росли колесные деревья, только что прошел дождь. Так отец Гомес обнаружил окно и понял, куда девалась Мэри.